Глава двенадцатая. Джеймс. «Вечеринка? Даже не знаю. Надо спросить у парня». Немного растерянно отвечает Эш. «Как поживает твой новый парень?» «Марк?» «Работает», вздыхает Эшли. Запинается и прикусывает губу. «Ты же знаешь, как много у него работы». «Знаю», — говорю, усмехаясь. «А еще знаю, что мог бы просто донести, куда надо. И Марка Долдсона вышвынули бы из преподавательского состава. Мою девушку увел припод. Он всего на три года старше меня или Эшли. Вероятно, он кажется лакомым кусочком для Эш, а не скрывают свой роман. Я мог бы устроить им массу неприятностей. Но я не из тех козлов, которые травят своих бывших. Эш честно предупредила, что ей нравится другой парень. И она разрывает со мной, чтобы не врать и не изменять за моей спиной. Тем же вечером я застукал их страстно целующимися в парке возле студенческого кампуса. Они выглядели так, словно им не терпелось добраться до койки. Я кашлянул и предупредил, что их укрытие за углом беседки откровенно ложевое. Меня не так сильно расстраивает расставание с Эш. Как мысль о том, что все вокруг сочувственно косятся на меня, мол, какая девушка тебя бросила. Эш снималась на второстепенной роли в довольно популярном ситкоме. Ходят слухи, что ее заметили и предлагают выгодные контракты. Не знаю, как насчет фильмов, но как минимум в рекламе местных шоурумов Эш снимается довольно успешно. Знаю, что она помогает своей семье финансово. Девушка была более чем достойная и смелая в постели. С ней было жарко и нескучно. Эшли пытается подобрать слова. «Общение у нас до сих пор немного неуклюже и скованное». Она пробегает взглядом по бутылкам и пачкам чипсов в моей тележке, уточняя. «На вечеринке будет много народа? Все близкие друзья соберутся. Не жмись, загляни, потусим. Ты же знаешь, что Марк не сможет прийти?» «Знаю. А ты знаешь, что и так отдалилась от привычного круга общения. Кое-кто считает, что ты зазналась. Я слышал, что Кейси и Мо наотрез отказались приглашать тебя на свой день рождения» хотя раньше ты была с ними, не разлей вода». Эшли улыбается немного натянуто но все-таки отвечает. «Знаю, да. Они случайно вспомнили, что я учусь на бюджетной основе и начали крутить свои носы в другую сторону. Думаешь, дело только в этом. Раньше они не беспокоились об этом. Да, но...» Она вздыхает и прячет взгляд. «Все сложно. Они дурно отзывались о Марке. Проще говоря, они сорвали его занятия. — хмыкаю я. — Скажи прямо, ну Так и есть. — Но тебе они нравились, и ты была не прочь пошалить с ними иногда, покурить за углом, повеселиться. Я толкаю тележку на выход. Братец Эшли крутится по левую сторону от меня и хрустит чипсами. Эшли кладет ладони на поручень тележки и вышагивает рядом со мной. Раньше мы всегда выбирали продукты на вечеринку вместе. Сейчас мы даже не друзья. Но на мгновение я начинаю верить, что все как прежде. Я представляю, как мы свалим пакеты с продуктами в кухне и понесемся в спальню, срывая с себя одежду на ходу. Потом будем долго заниматься сексом, как будто год не виделись. Наспех организуем вечеринку для друзей. И при первом же удавшемся случае перепихнемся в ванной или на затаенной кухне, пока в соседней комнате грохочет ритмичный бит. Честно говоря, я немного скучаю по Кейси и Мо. Они классные. Но Марк сказал, что мне следует меньше общаться с ними. Поэтому твой нынешний парень запрещает тебе общаться с друзьями, удивляюсь я. Эш, ты же не такая. Ты не позволяешь собой управлять и всегда добиваешься своей цели. Марк говорит, что бывшие подруги завидуют моей карьере и рекомендуют больше внимания уделять своему портфолио и рекламным проектам. И такие подруги мне ни к чему. Она поправляет темные волосы и улыбается вымученной улыбкой, как будто повторяет прописные истины, навязанные кем-то другим. Я качаю головой. Вы встречаетесь всего ничего, а он уже указывает тебе, с кем стоит общаться, а с кем нет. Что тебе дало общение с ним? Я сосредоточилась на работе и заключила несколько выгодных контрактов, говорит эш с гордостью. Мама может снимать хорошую квартиру. Я знаю, что семья Эш перебралась из маленького городка следом за ней. Они ютились в одной комнате, но благодаря симпатичной мордашке Эшли теперь не испытывают больших сложностей с финансами. Деньги – это хорошо, но молодость бывает всего единожды. «Кто бы говорил?» – фыркает Эшли и бьет меня кулачком в грудь, имитируя боксерскую стойку. Я смеюсь и перехватываю ее запястье, поправляя. «Вот так надо! Ну же, я тебя учил! Давай!» Она смеется, и мы начинаем дурачиться, стоя на парковке. Глаза Эшли загораются озорными искорками, и я, забывшись, обнимаю ее и оставляю поцелуй на губах. Она сразу же выворачивается из моих объятий и оглядывается по сторонам, выглядя смущенной. — Джей, это лишнее, — немного нервно говорит она. — У меня есть парень. — Забей. — Не знаю, почему я это сделал Сама вышла. — Придешь на вечеринку? — Я приглашаю. — Даже не знаю. — Марк? — О, нет, опять Марк. — эш Если продолжишь в том же духе, растеряешь всех своих друзей и подруг. Так не годится. Кто с тобой останется? Мои близкие. Она упрямо вздергивает подбородок, добавляя. Мои близкие и мой любимый. Ясно. Извини, что полез к тебе с поцелуями. Само вышло. Надеюсь, этого больше не повторится, вздыхает она. Потом окидывает взглядом гору моих покупок и предлагает. «Багажник моего универсала пуст. Могу подбросить твои продукты». «За символическую плату в виде...» Эшли начинает шуршать пакетами и выуживает батончик гранолы в шоколаде. «В виде батончика. Тебе все равно нельзя, толстячок». Дразница подмигивая. «Но ты придешь на вечеринку?» «Хотя бы проездом. Хотя бы на пять минут. На вечеринку Джейми собираются только лучшие. Минимум придурков, максимум веселья». Сказав о придурках, я почти сразу же вспоминаю о сводной сестре. И тут же морщусь. «Что-то не так?» — улавливает мое изменившееся настроение Эшли. «Все в порядке». Отникиваюсь, толкая тележку в темно-серому универсалу Эшли. Но потом признаюсь. В моем доме поселился сводный кошмар.